Бинери. Жили когда-то в замке близ дивных плотин Биннери две королевские дочери И посватался к старшей из них, сэр Уильям, и покорил ее сердце И скрепил своей клятвой кольцом и перчаткой А потом увидел младшую сестру Златокудрую с лицом нежным, как цветущая вишня И сердце свое отдал ей, а старшую разлюбил И старшая возненавидела младшую за то, что та отняла у нее любовь сэра Уильяма И ненависть ее все росла день ото дня, и она все думала, догадала, как бы ей погубить сестру. И вот в одно тихое и светлое утро старшая сестра сказала младшей, «Пойдем посмотрим, как ходят дивные воды бинари Ладии нашего отца!» И они взялись за руки и пошли. И когда подошли они к берегу, младшая поднялась на большой камень, Хотел увидеть, как будут вытягивать на берег ладьи, а старшая сестра шла за ней следом и вдруг оббил ее стан руками и столкнула ее в бурные воды Биннери. «Ах, сестра, сестра, протяни мне руку!» — крикнула младшая принцесса, когда вода понесла ее прочь. «Я отдам тебе половину всего, что есть у меня и что будет!» «О нет, сестра, не подам я тебе руки! Ты умрешь, и земли твои достанутся мне!» Позор мне будет, если я дотронусь до той, что разлучила меня с любимым. «О, сестра, сестра, так протяни мне хоть перчатку, и я верну тебе Уильяма!» – кричала принцесса, а поток уносил ее все дальше и дальше. «Тони!» – отвечала жестокая принцесса. «Не коснусь я тебя ни рукой, ни перчаткой! Ты утонешь в дивных водах Бинари, и милый Уильям снова будет моим!» И она вернулась в королевский замок, а младшую принцессу поток нес все дальше – И она то всплывала наверх, то снова скрывалась в воде, пока, наконец, река не принесла ее к мельнице. А в это время дочка мельника готовила обед, и понадобилась ей вода. Вот спустилась она к реке, увидела, что-то плывет к плотине, и крикнула, «Отец! Отец! Скорее опусти створки! Что-то белое, лебедь или русалка плывет сюда по воде!» И мельник поспешил к плотине и остановил тяжелые страшные мельничьи колеса. А потом отец и дочери вытащили из воды принцессу, И положили ее на берег Светлая и прекрасная Лежала она на земле Жемчуга и самоцветы украшали ее золотые кудри Золотой пояс стегал ее тонкий стан Золотая бахрома на подоре белой одежды Скрывала ее нежные ножки Но она не дышала Не дышала А пока прекрасная принцесса лежала на берегу Мимо плотин Бинери проходил странник Знаменитый арпист Он увидал ее прелестное бледное лицо И с тех пор не мог его забыть Долго странствовал он по свету, а лицо все это стояло перед его глазами. Много-много дней спустя он вернулся к дивным водам Бинери, но принцесса давно уже спала вечным сном, и он нашел лишь кости ее до да золотой кудри. И он сделал из них арфу и поднялся с нею на холм, что стоит над плотиной Бинери, и подошел к замку, где жил король-отец. В тот вечер король и королева, их сын и дочь, сэр Уильям, и весь двор собрались в зале послушать прославленного арписта. И вот запел арпист, перебирая струны своей арпы, и все то ликовали и радовались, то плакали и печалились, повинуясь его желанию. И вдруг арфа сама запела тихим и ясным голосом. Тогда арпист умок, и все затаили дыхание. Вот о чем пела арфа. «О, там сидит мой отец, король, Бинари, о, Бинари!» А с ним сидит королева-мать, близ плотины Бинари. Стоит здесь их ю, мой брат родной, Бинари, о, Бинари! И верный, неверный Уильям мой, близ плотины Бинари! Диву дали все в зале, а старый арпист рассказал, как однажды увидел он на берегу мертвую принцессу, что утонула близ дивных плотин Бинари, и как сделали из ее костей и кудрей эту арпу. И вдруг арпа снова запела громким и ясным голосом, А вот и сестра, что топила меня! Близдивные плотины винори! И тут струны лопнули, и арпу умолкла навсегда, навсегда.